В обычной мирной жизни его зовут Ингор. Он работает диспетчером сутки через трое. У него молодая, любящая, но совершенно безмозглая жена, которая не знает о том, кто он на самом деле, и доканывает вопросами, когда же они заведут ребенка. Если он подолгу пропадает непонятно где, устраивает сцены ревности, не подозревая о том, что Ингора на самом деле зовут Гелибаал. И изменяет он ей не с женщинами, а со своей второй работой. Каждый день он просыпается ровно 6.30, бесшумно встает, чтоб не потревожить спящую гитану, умывается и час посвящает тренировке в домашнем спортзале. После того, как убили напарницу, он затаился, но когда начались беспорядки, расправил плечи, потому что у тех, кто мог бы им заинтересоваться, появились более важные дела. Звонок в дверь застают гелибала во время жима от груди. Едва не уравив штангу, он ругается и топает смотреть изображение с камер. В коридоре с пятки на носок перекатывается крупная девушка с синими волосами. Он запретил жене приглашать гостей без согласования. К ним редко кто заглядывал. Но, похоже, Гетана наплевала на его запрет. Из спальни доносится сонный голос. «Кто там, родненький?» Сейчас посмотрю. Так без спроса мог прийти только курьер, передать записку с местом встречи с заказчиком, но курьерные все время были мужчины или юноши. Гелебаал присматривается к девушке внимательно, и она ему не нравится, хотя он не понимает, в чем дело. Девка как девка. Мешковатая худе, рюкзак за спиной, ботинки не по погоде с высоким голенищем. Кроме нее в коридоре никого. Решив, что это все-таки курьер, Гелебаал достает пистолет из тайника, снимает с предохранителя и отправляется открывать. Еще раз просматривает коридор. Гости запрокидывает голову и пялится прямиком в камеру. Гелебаал останавливается у двери, продолжая наблюдать за визитершей через коммуникатор. У нее холодный, цепкий взгляд убийцы. А никак не курьер. Глянув на закрытую дверь спальни, Грибал увеличивает голограмму девки, которая чешет макушку. Рукав соскальзывает до локтя, обнажив предплечье. Накачанное предплечье бойца. Но он все-таки решает проверить, говорит кодовую фразу. «Я не заказывал доставку еды». Курьеру належало сказать, но «Ну, у меня почему-то ваш адрес, но девка нагло отвечает, я не доставчика еды, гелик, открывай, надо поговорить. На пару мгновений гелибал лишается дар речи, пятится. Неужели его вы вычислили? Он отлично знал, как рискует и чем, потому пути отступления готовил заранее. Его квартира находится на первом этаже первой ступени третьего уровня, в самой стене. Имеет выход на поверхность, в общий коридор, как и жилище соседей, а также собственноручно пробуренный лаз в подвал подземных коммуникаций, ведущий прямиком к запасному флайеру. Об этом лазе не знает даже жена. Если это облава, враги наверняка заблокировали и выход наружу. Геребаал подходит к окну и глядит через тюль. Сидящие в засаде могут маскироваться под кого угодно. Например, он под ту пожилую пару, женщину с коляской, где вместо ребенка автомат, под скандалищик мужа и жену. А вон баба и смуглый мужик особо и не скрываются. Она вертит головой по сторонам, он поглядывает в коммуникатор. Измельчали полицейские, топорно работают. Потому лучше не рисковать и воспользоваться лазом, ведущим в подвал. Открывается дверь спальни, подтягиваясь, выходит Гитана. Проскальзывает шальная мысль взять ее с собой, а в случае, если на него охотятся полицейские, захватить жену в заложнице. Но он отметает идею. У спецов отработана практика освобождения заложников, а лучше быстро исчезнуть самому. где исчезает в ванной, журчит вода. Синеволосая настойчиво звонит в дверь, а Гелебаал откидывает напольное покрытие и исчезает в вазе. Захватив в тайнике патронтаж со всем необходимым, включая инфравизор, патроны, фонарь, деньги, веревку и даже пару гранат. Спускаясь, он думает о том, что надо бы сразу же включить инфравизор и зажать гранату в руке, чтобы враг не застал врасплох. Самое сложное — преодолеть двадцать метров узкого коридора. Дальше он распадается на множество ходов, те тоже ветвятся и затеряться будет просто. У него достаточная сумма, чтобы снова поменять личность. Живи он выше уровнем, этот фокус не прошел бы. Его легко вычислили бы, но вряд ли им заинтересовался кто-то оттуда.